Глава 5. Животное начало. Звери и другие мифические существа. И снова о мировом древе. Животный мир скандинавской мифологии очень богат. Помимо уже перечисленных фантастических зверей, коня козыхи и Друн, коровы прородительницы Аудумлы, в древних сказаниях упоминается еще множество разнообразных живых существ. Даже ясень Игдрасиль, который, мы, казалось бы, осмотрели сверху донизу, может преподнести немало сюрпризов. Так в легендах упоминается то ли змей, то ли дракон по имени Нитхёк, проживающий у самых корней мирового древа. Вечно охваченный злобой и ненавистью, он подгрызает корни Игдрасиля, и в этом одна из причин того, что живущие поблизости девы Норны вынуждены регулярно поливать ясень целебной водой из источника Урт. Также Нитхёк исполняет ряд обязанностей на берегу мертвых, расположенном рядом с владениями богини Хель. Например, он пожирает некоторых грешников. На вершине ясени сидит орел, который, согласно старшей Эдде, не имеет имени, зато между глазом мудрого орла сидит ястреб по имени Ведерфельнер. Композиция получается довольно странная, поэтому есть версия, что либо составители Эдды неправильно записали первоначальные мифы, либо орел и ястреб... Это некий дополнительный символ, который олицетворяет всевидящего Одина и служащих ему воронов. Орел постоянно ругается с драконом Нитхёгом. Но так как есть опасение, что из-за огромных размеров мирового древа им плохо слышно друг друга, по стволу ясеня туда-сюда снует белка по имени Рототоск Грызозуб. Она передает от орла к дракону и обратно все то, что они хотят сказать друг другу. Колинвуд, Игдрасиль. Обложка издания «Старший Эды, 1908 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. По крыше вальхалы и ветвям ясеня бродят несколько оленей, жующих листья Игдрасиля. В первых песнях «Старший Эды названо имя только одного из них — Тюрнер. В последующих же упоминаются еще несколько таких животных. Они не просто праздно гуляют по веткам Великого Ясеня. Роса, стекающая с их огромных рогов — дает начало множеству рек. Считается, что вся эта живность не только украшает сюжеты древних мифов, а имеет особое символическое значение, олицетворяя связь миров и стихий. Орел и ястреб, которые парят в Поднебесье, добычу, тем не менее, ищут на земле. Змей-дракон, живущий у корней, может подняться ввысь. Олени, которые, что нетипично для этих животных, живут на ветвях дерева, скорее всего, олицетворяют четыре стороны света и связь земного и небесного. Ну а белка, которая, как сказано в некоторых мифах, не только передает ругательство от орла к дракону, но и время от времени подгрызает кору и ветки ясеня, выступает как символ вечного обновления. Хтонические создания. Вы кто? Нидхёк и некоторые его родственники стоят того, чтобы рассказать о них чуть подробнее. В разных переводах Нидхёга называют то драконом, то змеем. Дело в том, что древнеисландское слово, которое стало именем этого существа, не имеет однозначного перевода. Переводят его и как темный дракон, змей, и как пожиратель трупов, и как обитатель подземного мира. Змеем он именуется в основном в тех легендах, где подчеркивается его связь со змеиным чертогом во владениях богини Хель и его обитателями. Скорее всего, вы уже вспомнили о еще одном драконе из скандинавской мифологии – это Фафнер, убитый героем Сигурдом. Но этот образ все же несколько иного порядка. Дело в том, что изначально Фафнер был сыном колдуна Хрейдмара и, видимо, имел вполне человекообразный облик. Хрейдмара в сагах называют «могущественным человеком, сведущим в колдовстве», в более поздних немецких легендах его уже часто именуют «великаном». Облик дракона, охраняющего золото. Фафнер приобрел в результате вражды его семьи с богами-асами, которые убили одного из братьев Фафнера и заплатили Виру золотом, чтобы искупить свою вину. Впрочем, между самими братьями тоже не все было гладко. Брат Фафнера Реген, который обучал молодого Сигурда искусству воина, начал подговаривать юношу убить Фафнера, принявшего драконий облик и забрать золото. Реген надеялся таким образом избавиться и от Фафнера, охраняющего сокровища, и от Сигурда, который, убив дракона, скорее всего, погиб бы из-за отравления его ядовитой кровью. Но умирающий дракон предостерег Сигурда от излишнего доверия к его брату и от того, чтобы брать золото, ибо оно погубит всякого кто возьмет его в руки. Артур Рекхэм. «Фафнер, стерегущий золото». 1911 год. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. В разных пересказах истории о Сигурде и Фафнере есть упоминание о том, что Сигурд, съев сердце дракона, начал понимать язык зверей и птиц, а обмазавшись его кровью, стал неуязвимым. Несмотря на явное сходство, в образах Нидхёга и Фафнера все же имеются значительные различия. Фафнер является скорее оборотнем, так как первоначально он был человеком либо великаном. Что же касается Нитхьога, он появился на свет уже в своем истинном облике, и исследователи скандинавской мифологии часто относят его к так называемым хтоническим существам. Хтоническими принято называть тех мифологических персонажей, которые олицетворяют изначальные, дикие силы Земли. Обычно они обитают в подземном царстве. Для большинства хтонических созданий характерны силы, звероподобный облик, отсутствие светлого, созидательного начала. Часто они, согласно мифам, рождаются в момент создания мира и заселяют его недра, ассоциируясь со смертью и потусторонними областями. Но есть и любопытные исключения. Например, в греческой мифологии к хтоническим существам часто относят мус, обитательниц горы Парнас, спутница Полона. Как такое может быть? На самом деле все очень просто. Свой изящный облик и славу покровительниц искусства музы приобрели далеко не сразу. Старшие из них считаются дочерьми неба Урана и земли геи. К хтоническим существам обычно относят и подземных харликов-двергов, появившихся в момент зарождения мира и занявших его нижние этажи. Интересно, что, согласно мифам, между богами высшего порядка и двергами было не то чтобы вражда, но, скажем так, весьма настороженное отношение. Считалось, что представители хтонического мира не должны посягать на другие пространства и уж тем более не пытаться сравняться с ванами и асами, хотя последние часто пользовались умениями двергов как блестящих ремесленников. В старшей Эдди об этом есть весьма показательная легенда. Однажды мудрый дверг по имени Альвес, само его имя означает «всезнающий», так возгордился своим умом, что стал считать себя равным Одину и решил породниться с богами-асами. Альвис собрался явиться в жилище Тора и посвататься к его дочери Труд. Самого грома дома не оказалось, и Дверг начал разговор с его супругой Сив. «Я буду прекрасным супругом для вашей дочери», — обещал подземный житель. «Я не только весьма умен, но и очень богат. Ведь, как известно, мы, Дверги, издавна владеем секретами мастерства и много раз изготавливали для богов-асов различные волшебные предметы». «Дверги за работой в подземелье». Гравюра по оригиналу Вигенда, 1870-е годы. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Богиня проникла симпатии к Альвису. Более того, в некоторых пересказах легенды говорится даже о том, что она пообещала Двергу руку своей дочери, не заручившись согласием супруга. А дочек в то время, как известно, было вообще не обязательно спрашивать об их желании или нежелании выходить замуж. Но когда домой вернулся Тор и узнал о состоявшейся беседе, он пришел в ужас от возможности брака своей дочери с двергом и заявил, что сначала сам хочет побеседовать с потенциальным женихом. И Альвис явился в покое Тора. Коллингвуд. разговор Тора с Альвисом 1908 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF приложении. Также найти изображение Тора на мосту Юргатсбрун в Стокгольм 1890-е годы вы можете в PDF-приложении. Ознакомиться с остальными иллюстрациями вы можете в PDF-приложении. «Говорят, ты настолько умен, что постиг все тайны мироздания?» — обратился к нему бог Грома. «Если это так, расскажи мне обо всех существующих мирах!» Альвес начал рассказывать, и выходило это у него так складно, что Тор заслушался. «А теперь поведай мне обо всех существах, которые населяют эти миры», потребовал Тор, когда Дверг завершил длинную речь о мироздании. И Альвес снова начал рассказывать. Прошло несколько часов, наступила ночь и близился рассвет, и когда Дверг поведал обо всех известных ему живых существах, Тор пожелал услышать о небесных телах и светилах. Альвес продолжил свой рассказ и так увлекся, что не заметил, как взошло солнце. Первые лучи упали на голову подземного жителя, и тот обратился в камень. Так Тор спас свою дочь от брака с Двергом. Терминология. Между Двергами, Цвергами, Гномами, Дворфами, Нибелунгами часто ставят знак равенства. По сути, это верно, но, например, слово «гном» появилось достаточно поздно и в Европе не слишком распространено. Считается, что оно происходит от «гномус», что можно примерно перевести как «знающий». В частности, это слово использовал алхимик Парацельс, приписывая подземным жителям обширные знания о металлах и различных веществах. Эта легенда довольно необычна. Тор не считался богом, способным на тонкие ходы и интеллектуальные беседы, но все же здесь он действует и не грубой силой, а хитростью. Интересно, что и в древних сагах, и в более позднем фольклоре нетерпимости двергов и их родственников к солнечному свету вовсе не является непременной особенностью. Часто они вполне успешно перемещаются по земной поверхности в светлое время суток. Слово о парнокопытных и мировом змее. С именем упоминавшейся ранее богини Гивьон также связана интересная история о животных, а именно о быках. В саге об инглингах и некоторых других источниках рассказывается, что Гивьон однажды попросил у шведского конунга Гюльве кусок земли в его владениях. Есть также версия, что богиня либо соблазнила конунга, либо он сам предложил ей земли, восхищенной ее красотой и умом. В общем, вождь предоставил божественной деве право взять столько земли, сколько за сутки может утащить упряжка быков. Относительно слова «утащить», которое часто встречается в наших переводах, имеются разночтения. Возможно, в оригинале имелось в виду количество земли, которое можно вспахать на быках за один день, или та территория, которую можно окружить полосой вспаханной земли за один день, используя бычью упряжку. Так или иначе, Гивьон утащила кусок земли в буквальном смысле. Она запрягла в плуг четырех быков, и этим самым плугом отколол от владений Гюльви целый остров, который сейчас называется Зеландия, и входит в состав датских владений. Быки, кстати, были непростые. Они являлись сыновьями гивьон от некоего великана и, согласно некоторым легендам, принимали животный облик только при необходимости. Вариации мифа. Есть мнение, что история про Гюльви и Гивьон, в том виде, в котором она нам известна, это довольно поздний вариант древней истории. Возможно, первоначально Гюльви почитался как некое морское божество, Гевьен же изначально в одной из ее ипостасей выступала как богиня плодородия, и история про образование Зеландии – это лишь продолжение мифов о сотворении мира. Бык, правда, опосредованно участвует и в сюжете известного мифа, который условно называют «рыбалкой Тора». Однажды Тор пришел в гости к великану по имени Хюмер. Тот собирался отправиться на рыбалку, и Тор пожелал поехать вместе с ним. «Наловим рыбу и приготовим ее на ужин», — заявил бог грома. Хюмер, хорошо зная аппетиты Тора, сказал. «Рыб-то много понадобится. А может, поймаем, и что покрупнее. Нужна хорошая наживка». Тор и Хюмер ловят Йормунганда, Ознакомиться с изображением из исландского манускрипта XVII века, вы можете в PDF-приложении. Тор отправился в поле, где паслись огромные быки, принадлежавшие великану, убил своим молотом одного из них и взял голову в качестве наживки. А остальное мясо съел. Хюмер был не в восторге от этого, но возмущаться и возражать не рискнул. Сели они стором в лодку и поплыли в открытое море. Бог Грома работал веслами так быстро, что вскоре они достигли большой глубины. «Остановимся здесь», — сказал Хюмер. «Здесь я всегда ловил много всякой живности, даже киты попадались». «Нет», — ответил Тор, — «давай заплывем еще поглубже». И продолжил грести. «Остановись!» — попросил Хюмер, оглядываясь по сторонам. «Мы уже так далеко, что не равен час наткнемся на самого Йормунганда». Наконец Тор остановился, взял бычью голову, достал крючок размером чуть ли не собственную руку, привязал к ней канат, насадил бычью голову на крючок и забросил в морские воды. Мировой змей Йормунгант, лежавший в глубине моря, почувствовал ясное, рванулся вперед и заглотил бычью голову, но тут же почувствовал, как ему в челюсть впился огромный крюк. От злости он рванулся, натянул канат, и Тор, который сидел в лодке и держал его намотанным на свою руку, чуть не вылетел за борт. Поднялся змей на поверхность, и великан Хюмер пришел в ужас, увидев, кого поймал Тор. Но бог грома только раззадорился и начал тянуть канат, пытаясь подтащить Йормунганда поближе к лодке. Змей бешено бился и извивался, брызгая ядом и поднимая волны размером с гору, но и Тор не хотел уступать. Он пробил дно лодки ногами и уперся ими прямо в морское дно, продолжая единоборство с мировым змеем. Все ближе и ближе потаскивал Тор Йормундганда к борту. Все больше бесилось огромное создание, неотрывно глядя своими страшными злобными глазами прямо в лицо бога грома. Хюмер сидел на носу лодки, ни жив, ни мертв. Он думал, что же ему делать, ведь неизвестно, чем закончится эта схватка. И вот он придумал. Когда Тор уже совсем близко подтянул к лодке гигантскую тушу морского змея, Хюмер схватил топор, подскочил поближе и перерубил канат, который играл у Тора роль лески. Раздался громкий плеск, и Йормунгант, освободившись, опустился снова на дно, а в челюсти у него так и остался торчать рыболовный крючок. «Зачем ты это сделал?» — напустился Торнахюмера. «Я же почти поймал его!» «И что было бы дальше?» — оправдывался великан. «Кто знает, чем бы все это кончилось. Это тебе непростой змей. Это Йормунгант. Ссор в итоге кончился миром. Бог и великан поймали парочку китов на ужин, и Тор все еще угрюмый повернул к берегу. А Йормундган с тех пор затаил злобу на Тора, и когда настанет Рагнарек, обязательно выйдет на единоборство с ним. Волчья стая В день конца света особая роль отводилась и Финриру, чудовищному волку, сыну Локи и великанше Ангрбоде. Как утверждают и мифы, первоначально, видимо, когда Фенрир был милым волчонком, его оставили в Асгарде, где он развлекал богов. Но время шло, Фенрир становился все страшнее и свирепее, к нему уже не рисковал приближаться никто, кроме бога Тюра, покровителя честной войны и храбрости. Именно Тюр кормил волка, и именно его боги решили попросить сделать что-нибудь для избавления Асгарда от этого чудовища. Но как я это сделаю? спросил Тюр. «К тому же убивать Фенрира я не хочу. Он пока никому не причинил особенного вреда». Уточним, миф о Фенрире действительно интересен тем, что боги Асгарда решают обезопасить себя от возможной агрессии волка еще до того, как тот совершит что-то непоправимое. И современным слушателям в судьбе Фенрира видится некоторая несправедливость, мол, с волком обходится весьма жестоко, а ведь боги могли, как говорится, решать проблемы по мере их поступления, и избавиться от жуткого существа только после того, как оно совершит и неблаговидный поступок. Тем более, что волки в Асгороде уже были. Это Гери и Фреки, спутники самого Одина. И то, что Фенрир в День Рагнарёка выступит в роли убийцы богов, с его стороны вполне оправдано, ибо нечего собственных детей предавать. Напомним, что огромный волк был сыном Локи. Но с точки зрения людей, живших на Земле много столетий назад, превыше всего на свете равновесие, и нахождение всех на своем месте. А волку размером с гору в Васгороде было не место, чем бы сыном он ни являлся, и равновесие было восстановлено весьма жестоким образом. Сначала Фенрира попытались сковать цепью, сделав вид, что это просто игра. «Надень на себя цепь, Фенрир!» — сказали ему. «Посмотрим, сможешь ли ты ее порвать!» Волк без особых усилий разорвал железные путы, и боги снова призадумались. Была сделана новая цепь, но и она разлетелась на куски от незначительного усилия мускулов Фенрира. Нужно было придумать что-то еще более прочное. И тогда Один отправил гонца Кирнера в подземелье Двергов и передал им требования изготовить путы, подобных которым по прочности и надежности в мире еще не было. И они выполнили заказ. Как сказано в легендах, для изготовления оков были взяты шум шагов кошачьих, женская борода, «Дыхание рыб». Легко заметить, что здесь перечислены предметы, не существующие в мире, то есть в образной форме миф повествует нам, что дверги использовали какие-то крайне редкие материалы. Луи Уар. Тюр кормит Фенрира. Середина XIX века. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Также в PDF-приложении вы найдете иллюстрацию Мейбл Дороти Харди «Пленение Фенрира», 1909 год. И в итоге у них получились прочнейшие путы, которые по виду были похожи на простые блестящие ленты. Их назвали Глейпнер. Назови свое имя. Многих удивляет пристрастие скандинавов всему подряд давать имена собственные, даже цепям, камням и предметам утвари. Но это было характерно для многих народов древности. Тогда считалось, что имя обладает огромной силой и имеет большое значение. Давая имя предмету, ты подчеркиваешь его значимость. Зная истинные имена вещей, ты повелеваешь ими. Тюр в сопровождении прочих богов снова отправился к Фенриру и стал показывать ему творение двергов, призывая проверить его прочность. Волк уже не особо доверял недавнему другу, но в то же время ему не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто он сомневается в своих силах. К тому же путы выглядели подозрительно. Уж очень они были красивые и блестящие. Нет ли тут какого-то подвоха? «Не хочу больше ничего пробовать», — прорычал Фенрир. «И все же нам хотелось бы испытать и эти путы тоже», — уговаривал его Тюр, который, наверное, чувствовал себя неловко, ведь в конце концов еще недавно волк доверял только ему. «Давай я положу тебе в пасть свою руку. Если ты поймешь, что что-то пошло не так, можешь сжать зубы». Я как бы оставлю тебе в залог собственную руку, причем правую, которой сражаюсь. Волк подумал и согласился. Тюр положил свою руку ему в пасть, и асы опутали Фенрира волшебными лентами. Почувствовав, что разорвать эти пута он не может, волк сжал челюсти, и Тюр стал одноруким. Концы пут, связавших тело Фенрира, Асы привязали к огромным камням, а когда волк в очередной раз разинул пасть, страшно рыча и грозя разделаться со всеми, кто обманул его, в эту самую пасть боги вставили меч, чтобы он рукоятью упирался в язык Фенрира, а острием в его небо. От злости и беспомощности волк воет страшным голосом, а слюна, которая капает из его пасти, превращается в источник с названием «вон», то есть «надежда». Единственное, что осталось у волка – надежда на освобождение. И она сбудется в день Рагнарёка, когда Фенрир вступит в единоборство с самим Одином. И в этой легенде тоже есть интересное противоречие. Часто задают вопрос, почему же Один или кто-то еще из могучих асов просто не убили Фенрира, раз уж он так их пугал? В старшей Эде этот уман объясняется тем, что, мол, негоже было осквернять Асгард кровью волка. Но, во-первых, Фенрир не совсем волк, а сын бога, А во-вторых, если Один знал о том, какую роль он сыграет в конце света, зачем он вообще изначально позволил Фенриру находиться в Асгарде? Да-да, все эти события были предначертаны заранее, и, скорее всего, асы не пытаются избавиться от чудовищного волка именно потому, что воля судьбы превыше воли обитателей Асгарда. Правда, можно попытаться немного скорректировать события, что и было сделано в отношении Фенрира имелись в скандинавской мифологии и другие представители семейства псовых. Мы уже упоминали стража владений богини Хель – пса Гарма. В некоторых интерпретациях мифов его смешивают с Фенриром. А еще в ведах рассказывается, правда кратко, о двух волках с именами Хати и Сколь. Первый из них преследует месяц, луну, путешествующий по небу, и пытается откусить от него кусочек, иногда это ему удается. Второй же гоняется по небу за Солнцем, и когда приближается к нему достаточно близко, случаются солнечные затмения. Хатти и Сколя, кстати, и Гарма иногда тоже, называют детьми Фенрира. Какова будет их роль в конце света? В изложениях разных лет можно увидеть разные варианты. Согласно одному из них, Хатти проглотит Луну, а Сколь — Солнце. Из-за этого случится страшное землетрясение, благодаря которому Фенрир сможет освободиться от своих пут, привязанных к камням, и вырваться на свободу. Но иногда можно увидеть вариант, согласно которому Фенрир поглотит небесные тела самостоятельно. Все волчье поголовье скандинавских мифов часто именуют варгами, что, собственно, и означает «волки». Это был популярный образ у жителей Севера. Согласно легендам, некоторые персонажи, к примеру, великан Шагирокин, использовали волков в качестве верховых животных. В чужой шкуре. С волками связано такое явление, как полулегендарные войны Ульфхеднеры. По своим тактико-техническим характеристикам они были близки к берсеркам, но если последние украшали себя медвежьими шкурами, то Ульфхедноры носили волчьи. Вероятно, речь идет о каком-то воинском культе, последователи которого могли считать себя потомками того или иного животного.